На этот раз пауза длилась много больше. Потом он сказал, — У вас остался сорок один час, Каролина. — Да, Анна Белла. Я должен полагать, что, несмотря ни на что, ваши душевные силы находятся еще в полном порядке. Я не знаю, э, все ли единодушны в этом вопросе, но с моей точки зрения в этом отношении все в порядке. И вы не растеряли своих качеств? — Хотя нет, этого не может быть. Для этого вы слишком твердолобы и тупы, как зовут владельцы яхты. Я назвал имя. На это ушло какое-то время, потому что имя я должен был закодировать э, по его проклятой кодовой книге, ну и потому что мне пришлось подробно пересказать то, что сказал мне Скоурос, и, кроме того, э, что мне сообщил Макдональд о Скоуросе. Когда же его голос вновь появился в эфире, он был очень и очень осторожен и внимателен. Поскольку он меня не мог видеть, я позволил себе ухмыльнуться, и причем довольно цинично — Даже министрам кабинета трудно было надеяться получить приглашение на обед от Скоуруса. Но зато статс-секретари, люди, которые практически держали бразды правления в своих руках, находили там все свои сервировочные кольца. Эти секретари встали поперек глотки у дядюшки Артура. «Вы должны быть там чрезвычайно осторожны, Каролина». Бетти и Дороти не вернутся больше домой, Анабелла. Я хочу, чтобы за это кто-то заплатил. Вы тоже это вы хотите. Мы все это вы хотим. Но ведь это невозможно себе представить. Человек с его положением и такой богатый. Прошу меня простить, Анабелла, но я не понимаю ни слова. Но этот человек... Да — Ты черт бы вас побрал! Я ведь хорошо его знаю, Каролина. Мы обедаем вместе, называем друг друга по имени. А его последнюю жену я знаю еще лучше, бывшая актриса. Такой филантроп, как он, человек, который проводит там пятый сезон. Неужели такой человек, да еще миллионер, станет тратить время и деньги, чтобы воздвигнуть такие декорации? — Произнося это слово, я употребил код, но произнес его с большим удивлением, словно до меня только сейчас дошло, что сказал мне только что дядюшка Артур. «Но откуда вы взяли, что я его подозреваю? Ведь у меня нет никаких причин его подозревать». «Угу». — Конечно, в одном таком коротком слове трудно выразить и удовлетворение, и радость, и большое облегчение, но дядюшке Артуру удалось это без особого труда. — Но в таком случае зачем вы хотите туда пойти? — Если бы нас кто-нибудь подслушивал, то он уловил бы в голосе дядюшки Артура нотки зависти и был бы прав. Дядюшка Артур имел только одну слабость — В общественном плане он был чудовищный сноб. Хочу побывать на его яхте. Хочу полюбоваться его разбитым передатчиком. Зачем? Давайте назовем это предчувствием. Аннабелла не больше. Особенностью сегодняшнего разговора было то, что дядюшка Артур позволял себе делать в нем большие паузы. Наконец он сказал... Предчувствием? Сегодня утром вы мне сказали, что вы напали на какой-то след. Было такое. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы вы связались с главным управлением почтового банка в Шотландии, а потом с архивами некоторых дневных шотландских газет. Я предлагаю «Глазго Геральт», «Шоттем Дейли Экспресс», И особенно еженедельник, Овен Таймс. — На этот раз никакого облегчения, только удовлетворение. — Это уже больше похоже на вас, Карлина. Э, — Что вы хотите и с какой целью? Я сообщил ему, что именно я хотел и почему, употребив при этом еще целую кучу его идиотских кодовых имен. Когда я закончил, он сказал... Я распоряжусь, чтобы мои люди немедленно занялись этим, и думаю, что смогу собрать всю информацию, которая вам нужна, до полуночи. Тогда она уже не будет мне нужна, Аннабелла. Полночь — это слишком поздно для меня. В полночь мне вообще уже больше ничего не поможет. — Не требуйте от меня невозможного, Каролина! — Он пробормотал что-то себе под нос, чего я не смог разобрать, а потом добавил, «Я сделаю все, что в моих силах, Каролина. Давайте договоримся на девять часов вечера». «На четыре часа дня, Аннабелла. На сегодня? На четыре часа дня?» Когда нужно было показать своим голосом, что собеседник требует невероятного, дядюшка Артур мог дать мне сто вперед. Ведь это через четыре часа. Вы что, совсем с ума сошли? Вы можете за десять минут посадить за эту работу десять человек. И двадцать человек через двадцать минут. Разве найдется дверь, которая не открылась бы перед вами? и тем более дверь заместителя начальника полицейского управления. Профессиональные преступники убивают не ради собственного удовольствия. Они убивают потому, что должны убивать. Они убивали, чтобы выиграть время. Для них важен, жизненно важен каждый час. А если он жизненно важен для них, то для нас он еще более важен. Или вы думаете, что мы тут имеем дело с профанами, Анна Белла? Соединяйтесь со мной в четыре, сказал он несколько смущенным тоном. Постараюсь кое-что для вас сделать. Каков же будет ваш ближайший шаг, Каролина? Отправлюсь спать, ответил я. Постараюсь немного прийти в форму. Ну, конечно. — ответил он. — Особенно, когда нам важен каждый час. Ведь нам нельзя терять ни минуты, не так ли, Карлина? С этими словами он закончил связь. В голосе его были горькие нотки, без сомнения. Он был глубоко огорчен, но, тем не менее, дядюшка Артур сможет позволить себе спокойно выспаться очередной ночью, конечно, если он не страдает от бессонницы а это больше, чем мог позволить себе я. Я не был ясновидящим, но у меня были предчувствия такие глубокие, что их нельзя было игнорировать. Предчувствия в отношении Шангри-ла. Будильник разбудил меня ровно без десяти четыре. Мне было еще хуже, чем в тот момент, когда я после скудного обеда, состоящего из скорнет бив и консервированного картофельного пюре, улегся спать. Если бы у старины Скоуроса было хоть немного больше человечности, он должен был пригласить нас на обед. Я постепенно не только старел, но я чувствовал, что старею. Я уже слишком долго работал на дядюшку Артура. Жалование было хорошим, но условия работы и продолжительность рабочего времени были просто невозможными. Я, например, готов побиться об заклад, что дядюшка Артур после Второй мировой войны не видел в глаза ни одной банки «Корнет Биф». А постоянная угроза, что жизнь твоя каждую минуту может оборваться, вообще могла сломить даже очень крепкого человека. — Ханслет вышел из своей каюты как раз в тот момент, когда я вышел из своей. Он выглядел не лучше меня. Если уж они вынуждены были опираться на таких стариков, как мы с ним, то, должно быть, грядущее поколение выглядит довольно жалко. Пока я проходил по салону, я с волнением думал о тех людях, которые считают раем для прогулок на яхте гибридские острова и бухту Торбея, и утверждают, что подобных мест в Европе больше нет. Судя по всему, они там никогда не бывали. Их родина — Флит-стрит, и их дом — то место, которое они никогда не покидают, во всяком случае, тогда, когда они в состоянии этого не делать. Эта кучка людей вообще не знает географии, а на вокзал Кингкросс смотрит как на северную границу цивилизованного мира. Было четыре часа осеннего дня, но, тем не менее, это была скорее ночь, чем день. Солнце еще не зашло и еще долго не зайдет, но оно уже не имело силы пробить те густые темные тучи, которые к горизонту за торбием вообще превращались в какую-то чернильную массу. Хлесткий сильный дождь, заставлявший воду залива пениться, как масло на сковородке, уменьшал и без того плохую видимость до четырехсот ярдов. Сам городок, который находился всего в полумиле за холмами, покрытыми соснами, лежал в глубокой темноте и был вообще не виден. На северо-западе, там, где кончался остров, блестели навигационные огни судна, Это, должно быть, был Скорос, который возвращался на своей яхте после проверки новых стабилизаторов. В сверкающем чистотой камбузе Шангри-Ла шеф Кок, видимо, готовил в это время роскошный обед, к которому мы не были приглашены. Я попытался отогнать от себя все мысли о вкусной пище, но мне это не удалось. Пришлось с этим примириться и последовать за Ханслетом в машинное отделение». Ханслет присел рядом со мной, взял резервные наушники и положил на колени блокнот. Кроме многих прочих умений, он владел и искусством скорописи. Я мог только надеяться, что дядюшка Артур сообщит нам кое-что, что Ханслет мог бы записать. Надежды мои в известной степени оправдались».